Глава седьмая. Поклонники. Узнать ответ на свой вопрос я смогла уже на следующее утро. Первой парой нам поставили физическую подготовку. Мастер Бурон выстроил всех в шеренгу и попросил продемонстрировать выбранное оружие. Конечно, многие определились еще на прошлом занятии. Но я заметила, что часть изменила решение, поэтому пришлось заново проводить осмотр. Преподаватель очень внимательно разглядывал каждый представленный ему предмет и выдавал комментарии. Несмотря на то, что семейных клинков было всего три, он и их вниманием не обошел. Хотя большинство адептов пользовались тем, что им выдавали в Академии. Когда очередь дошла до меня, молча протянула ему палку в ее исходном состоянии. Некоторые адепты не переминули отпустить ехидные комментарии, заставив меня закипеть от злости. Но я сдержалась, точно зная, что скоро они сильно удивятся. «Подозреваю, тут кроется какой-то механизм», — наконец проговорил магистр, возвращая косу. «Продемонстрируйте». Я сделала пару шагов вперёд и активировала оружие. Среди адептов тут же раздались удивлённые возгласы. «Необычное решение», — улыбнулся мастер, окинув меня внимательным взглядом. «Никогда ранее не встречал ничего подобного. Мой папа увлекается проектированием, и это его разработка». «И вы умеете её управлять?» «Конечно». «Что ж, в ближайшее время у вас будет возможность это продемонстрировать?» Когда всё оружие было проверено и одобрено, нас разбили на группы и дали задания. Учитывая, что я выбрала дополнительно метательные ножи, то первым делом отправилась отрабатывать меткость. А в данной области я не профессионал, поэтому тренироваться придется долго и упорно. Несмотря на свою семью, оружие я не очень любила, хотя папа с братьями постоянно пытались научить меня владеть хотя бы ножами. И даже мама их поддерживала, ставя пример старшей сестру Мериту. Та могла попасть стрелой в цель с приличного расстояния, а потом еще и разделать тело так, чтобы от него ничего не осталось. Меня же такое не особо прельщало, но и отлынивать я не привыкла. Родные считали, что любая девушка должна уметь постоять за себя, особенно если вдруг откажет магия. Конечно, такое случалось крайне редко, но рисковать не стоило. А вообще, я отдавала предпочтение ядам. Меньше крови, больше простора для воображения и возможностей. К сожалению, сейчас мне нужно было воткнуть в мишень не менее десятки кинжалов. Первый не долетел буквально два шага, второй перелетел, третий воткнулся, но недостаточно сильно и практически тут же упал. И только четвертый попал точно в цель. В общей сложности за час тренировки мне удалось улучшить свою меткость. Хотя по сравнению с некоторыми девушками я не сильно старалась. Одна демоница раз за разом демонстрировала чудеса метания, попадая точно в цель. Мастер внимательно следил за нашими успехами, но хвалить не спешил. От него вообще редко можно было услышать ласковое слово. После тренировки я собиралась забежать в комнату и принять душ. Спенсер окликнул меня знакомый голос, заставив обернуться. «Есть минута?» «Есть», — ответила я, пытаясь понять, что от меня могло понадобиться Клайду. «Ты еще не передумала перейти в мою команду?» «Нет. Некроманты меня полностью устраивают. К тому же у вас полный комплект». «Это не проблема». Отмахнулся он, подходя ближе и останавливаясь буквально в паре шагов от меня. «Подвинуть можно любого». «Тем не менее, не вижу в этом смысла и не понимаю, почему ты так стремишься взять меня к себе». «А может, ты мне нравишься?» — усмехнулся он, заставив меня нахмуриться. «Очень сильно в этом сомневаюсь». «И почему же?» «Когда девушка нравится, за ней ухаживает и пытается хоть как-то показать свой интерес, а ты меняешь девиц как перчатки не думаешь о чувствах». «Ухаживаний, значит, хочешь». Он просто проигнорировал мою фразу. «Что ж, ты их получишь». Я даже ответить не успел, он развернулся и ушёл. Хм, и что это сейчас было? Во внезапно возникшее чувство верилось огромным трудом. Но что же ему нужно от меня? Раздумывать над этим времени не было, через полчаса начиналась следующая пара. Вот только стоило оказаться в комнате, как глаза тут же бросилась небольшая подарочная коробка на столе. Проверив на вредоносную магию, я открыла её и увидела небольшие серьги в виде бабочек с расправленными крыльями, переливавшимся в солнечном свете. Очень красиво. Только непонятно от кого. Ни записки, ни намёка. Невольно подумала на Клайда, но он не мог бы так быстро добраться до почты. Тогда кто прислал? Если честно, то меня эти подарки больше настораживали, нежели радовали. Одно дело получать их из знакомого, а другое вот так. Ещё раз, глянув на Серге, положила на полку рядом с другим подарком и поспешила в душ. На пару успела, правда, забежала практически перед звонком. Благо, места на первых рядах занимали редко, и я спокойно села. «Могу я сесть рядом?» — поинтересовался гном и, получив от меня кивок, уселся на соседний стул. «Я Генри», — неожиданно представился он. «Удивительно даже. Неужто решил начать знакомиться с окружающими? До этого момента я не видела, чтобы он вообще с кем-то разговаривал. Марика. Продолжить мы не успели. В помещение вошла преподавательница. «Все присутствующие парни дружно сделали стойку. И было чего. Высокая, стройная, черноволосая вампирша с алыми губами и такого же цвета глазами невольно привлекала к себе внимание. На ней была надета белоснежная блузка и узкая юбка-карандаш. На ногах туфли на высоком каблуке. «Доброго дня!» — улыбнулась она, слегка обнажив клыки. «Меня зовут магистр Элиза Ларс. Я буду преподавать у вас психоанализ». «А зачем он нам?» — раздался недовольный женский голос задних рядов. «Для того, чтобы разбираться с призрачными созданиями и уметь находить пути решения различных проблем. Например, вам нужно будет угомонить разбушевавшегося призрака». «Так это же просто», — перебил ее адепт, Развоплотите и все». «Во-первых, не стоит меня перебивать», — произнесла она, слегка повысив голос. А во-вторых, иногда родственники не желают расставаться с призраком. Было много случаев, когда на некроманта подавали в суд за развоплощение и выигрывали довольно внушительные суммы. «Мой вам совет. Прежде чем убить призрака, заручитесь письменным согласием родственников». «А если нас вызвали в заброшенное строение?» «Поинтересовалась я, предварительно подняв руку и получив разрешение. Ведь в таких случаях найти родственников не представляется возможным». «В таком случае у вас на руках должен быть приказ от судьи на устранение. Об этом мы тоже поговорим», — заверила она. А теперь записываем первую тему. «Анализ ситуации и принятие правильных решений». Лекция получилась довольно увлекательной, но трудной. Предстояло изучить очень много книг, чтобы понять хоть половину сказанного Бангистром. Некоторые адепты и вовсе возмущались тем, что нам поставили данный предмет. Я и сама пока не до конца понимала, что он даст. Получается, что если меня вызовут родственники, то я должна буду угомонить призрака разговором? Провести сеанс психотерапии? Как по мне, бред. Только часто родственников это не волнует. Хочется им видеть лишь, чтобы Меж дедуля оставался в семье как можно дольше. А еще, идя в столовую, я задумалась над тем, что у меня нет знакомых в собственной группе некромантов. Я хорошо сдружилась с Тришей, Катиной, но они с других факультетов. Впрочем, некроманты вообще не спешили обзаводиться знакомствами. Вне учебного процесса каждый был сам по себе. Я даже имен больше части адептов не знала. Только Генри и все. И то он первым подошел. «Ты в столовую?» а Рядом оказался гном. «Не против, если я пойду с тобой?» «Нет». «Как тебе пара?» «Пока не поняла толком. Необычно, но в то же время странно. Кстати, почему ты решил познакомиться именно со мной?» «Ну...» но... Он на секунду замолчал, и мне показалось, что слегка покраснел. «Ты показалась самой адекватной. Большинство адептов предпочитают общаться с представителями своих рас, а гномов в данной академии очень мало. Да, я заметила, что некроманты держатся как-то особняком. Я слышала, что на первом курсе всегда так. Сейчас идёт своего рода борьба, так как на второй попадут не все». Многие не выдерживают темпов обучения и практики, поэтому переводятся либо уходят. Кто-то считает, что заводить знакомства сейчас не стоит, ведь велика вероятность, что оно окажется недолгим. Никакой логики. Согласен, но таковы реалии. Так, болтая, мы дошли до столовой. Я была сильно удивлена тем, что Генри общался свободно. Ведь когда мы пересекались первый раз, то он заикался и опускал голову. Впрочем, это могло быть обычное стеснение, или я как-то не так выразилась и чтобы загладить не самые приятные впечатления, пригласил его присоединиться к нам за столом. Подруги встретили нового знакомого совершенно спокойно и тут же засыпали вопросами. Гном поделился своей историей. Оказалось, что он первый из семьи, в ком проснулась магия смерти. А учитывая, что дар оказался выше среднего, пришлось идти в академию. И его родные посчитали, что нельзя разбрасываться благословением богов, да и некромант среди своих лишним не будет. Гномья община крайне редко обращалась за помощью кому-то извне, предпочитая решать вопросы своими силами. А услуги некроманта стоят довольно дорого, так что будет экономия. Хотя гномы те еще торгаши. Вечером, закончив с домашним заданием, я вышла во двор и отправилась в сторону парка. Последнее время прогулки стали для меня привычными. Все дело в том, что я была немного разочарована тем, что происходило вокруг. В мечтах еще до поступления я думала, что обзаведусь кучей друзей и стану популярной, а все оказалось совершенно не так. Жалею ли я об этом? Не особо. Но все же какая-то тоска не дает покоя, и ее причину мне пока так и не получалось понять. Надеялась свободную лавочку присела и достала телефон, чтобы отвлечься, решила полазить по сети. Стоило открыть главную страницу, как тут же появилась новость о новых взрывах. Один из них произошел на окраине, и жертв не было. А второй недалеко от академии, и вот тут уже имелось несколько пострадавших. Действия фанатиков просто не укладывались мне в голове. Зачем богов таким образом не призвать? Тут явно что-то иное. Официально тёмные и светлые дружат, а на деле просто соблюдают нейтралитет. Но не все. Возможно, тут борьба за власть? По слухам, многие тёмные недовольны тем, что светлые занимают практически все места в правительстве. Но официально это никто не подтверждает так что понять истинные мотивы мне пока не удалось. «Скучаешь?» Рядом возник Марсель, заставив меня вздрогнуть. «Или прячешься?» «Отдыхай, магистр». Я попыталась встать. «Сиди», — буквально приказал он и рядом. «Неужели я тебе настолько противен?» «Нет, но я не хочу сейчас отношений», — немного покривила душой. «Мне нужно думать об учёбе. К тому же не хочу стать самой обсуждаемой персоной Академии из-за романа с вами». «Боишься осуждения?» «Скорее расправы», — усмехнулась я. «У вас влюблена половина адепток, так что боюсь представить, что будет с той, кто станет с вами встречаться. Массовый сглаз гарантирован. Но, думаю, всё может зайти куда дальше». «Ты преувеличиваешь. Я, конечно, популярен, но не настолько», — улыбнулся эльф. «Первенство принадлежит Элайджу. Не стоит так удивляться. Чёрный дракон — лакомый кусочек, несмотря на скверный характер». «Почему сразу скверный?» Голос Блэкбера заставил меня подскочить. Умеет же он подходить незаметно. «Магистр?» Я поднялась и замерла. Дракон смотрел на меня как-то осуждающе. Стало неловко. «Прошу прощения, но мне нужно сделать домашнее задание». Я соврала, но не испытывала угрызения совести хотелось поскорее уйти с его глаз. «Ну и зачем ты её испугал?» — недовольно спросил эльф. «Испугал?» Удивился дракон, а я быстро юркнул за ближайшее дерево, очень хотелось услышать, что будет дальше. «Или сорвал тебе свидание». «Свидание?» — фыркнул Марсель. «Марика, по-моему, единственная, кто никак не согласится пойти со мной на него». «Неожиданно. Может, просто цену набивает?» «Вряд ли. Я сам не знаю, почему меня к ней тянет», — признался Марсель. «Знаешь, и есть у ней что-то необычное». Когда мы впервые встретились, она поставила щит абсолютной тьмы, чем спасла много жизней. «Щит тьмы?» — удивился дракон. «Хм, по её ауре не скажешь, что она такая способная». «Вот ты и я о том же». «Мне кажется, она сильнее, чем кажется, но почему-то скрывает это. И поэтому ты решил за ней ухаживать». «Это одна из причин», — не стал скрывать эльф. «А вообще, она мне нравится. Симпатичная, не глупая, с хорошим даром». «Главное, чтобы твоя мама не узнала об этом увлечении. Иначе тебе придется жениться». «Не шути так!» – возмутился Марсель. «Мама просто одержима идеей отправить меня под венец. Но я еще слишком молод!» Дальше слушать не стала и осторожно пробралась к зданию общежития. Эльф в очередной раз меня разочаровал. Оказалось, что его первичный интерес – моя сила. Да, возможно, я сглупила, когда применила щитмы, Но дать погибнуть детям попросту не могла. «Предь нужно быть осторожнее». Вернувшись в комнату, невольно посмотрела на украшения. Могли ли они быть от эльфа? Вероятность мала. Думаю, он непременно поинтересовался бы, понравится ли мне подарок. Марсель из тех, кто не будет молчать. Значит, это кто-то иной. Только вариантов у меня нет. В выходные будет концерт известной группы. Заорала Триш, как только увидела меня ухода в столовую. «Мы обязаны туда пойти». «Что за группа?» Я в музыке этого мира совершенно не разбиралась. «Отбросы. Они сейчас на пике популярности!» Ответила вампирша и протянула мне телефон. «Посмотри, какой вокалист, красавчик!» С экрана на меня смотрел очень худой парень с длинными чёрными волосами, бледной кожей и синими глазами. Глядя на него, хотелось взять пару котлет и накормить. И он точно не в моём вкусе. И сколько стоят билеты? Концерт бесплатный в рамках фестиваля, который проводится в городе. Фестиваль? «Ри, ты вообще за новостями следишь?» Триш посмотрела на меня с укором. «Фестиваль цветов. Он проводится ежегодно. По главной улице проезжают машины, украшенные цветами, выбирается наиболее необычные и даже призы дают. Также проводят конкурсы. И вообще, в честь всего этого в Академии один дополнительный выходной. А под конец на фестивале выбирают королеву цветов. И в этом году я собираюсь ею стать». Похоже, Триш настроена весьма решительно, а мне нужно срочно пополнить свои знания. Я как-то не интересовалась тем, что происходит за стенами Академии, но сходить на фестиваль хотела, так что нужно будет подумать о том, что именно надеть. За завтраком к нам присоединилась Катина, тоже хотевшая стать королевой и даже проболталась, что придумала себе наряд. Триш недовольно поджала губы, но промолчала. Эх, надеюсь, они не подерутся из-за этого праздника. Поток мыслей прервало появление Селесты. Девушка вошла в помещение с высоко поднятой головой и улыбкой застывших на губах. Лишь на миг она позволила себе слабость, когда увидела Клайда в объятиях очередной девицы. Да, сильная девушка, и мне её искренне жаль. Естественно, к ней тут же бросились подруги, а остальные принялись живо обсуждать возвращение королевы Академии. «Я думала, она переведётся на домашнее обучение», — заметила Триш с неприязнью, глядя на Селесту. «Почему она так тебе не нравится?» — поинтересовалась я. Потому что занимает мое место. Я хочу быть королевой Академии. У меня просто не нашлось слов на это заявление. Вампирша была весьма амбициозной и боюсь представить, на что она способна, чтобы добиться своего. Триш, а не рано думать об этом? Раздался тихий голос Катины, до этого момента сидевшей очень тихо. Ты только на первом курсе. К тому же к концу года в Академии будет конкурс красоты и ты сможешь принять в нем участие. Я слышала, что Селеста именно так и получила свой негласный титул. «На конкурс у меня уже есть планы», — отмахнулась Триш. «Я всегда получаю, что хочу». Её взгляд переместился на Клайда. «Решила завоевать дракона?» — усмехнулась я, глядя на девушку. «Не определилась пока, он тот ещё бабник. Но для достижения своей цели я ни перед чем не остановлюсь». После этих слов мне стало немного не по себе. Вампирша выглядела настолько воодушевлённой, жаль ту, что станет у неё на пути. В этот момент Триш открылась для меня с иной стороны. Конечно, я понимала, что она амбициозна, но не думала, что до такой степени. Это немного пугало. Невольно перевела взгляд на Катину. С виду Эльфейка была сама кротость и смирение, но кто знает, что творится под невинной оболочкой. Порой в таких девушках таится намного больше, чем они показывают. После ужина я вернулась к себе, чтобы разобраться с парочкой домашних заданий. Пока они не составляли для меня особого труда. Впрочем, психоанализ может Я, как и большинство адептов, не могла понять, зачем разговаривать с призраком, вместо того, чтобы его уничтожить. Хотя иногда и крайне сложно попрощаться с тем, кого сильно любишь, и готов на все, дабы он как можно дольше оставался с тобой, даже в виде призрака. Было у нас в Аду несколько случаев, когда душа, пришедшая на перерождение, резко исчезала из очереди. Конечно, очень редко, но такое случалось. Порой и сами души заключали сделки с посланцами, чтобы вернуться. Кто-то в виде привидения, а кто-то живым. В ином теле, но живым. И в этом случае сложно сразу сказать, кому стоит завидовать. Я знала, что бывали накладки, и тело мужчины могли вернуть женщину или наоборот. Вот тут уже невольно задумываешься, так ли хорош второй шанс. Впрочем, именно благодаря ему встретились мои родители. Ведь мама попала в ад по ошибке и смогла договориться. И теперь у нас большая семья. Вспомнив о родителях, я осознала, что сильно соскучилась. Мне еще никогда не приходилось так надолго расставаться с ними. Нет, я сама решила пойти учиться и стать самостоятельной. Но это сложно, особенно когда дома ты окружен заботой и любовью. А в этом мире мне одиноко, несмотря на наличие друзей. С другой стороны, я еще слишком мало времени провела тут, и, возможно, скоро все изменится. Чтобы как-то отвлечься, я решила узнать побольше о фестивале и той группе, про которую говорила Триш. Но информацию в сети было несложно. Первым делом я послушала несколько песен и едва не выкинула телефон. Ужасная музыка, рваные звуки, непонятные слова. Да и сами певцы выглядели как ожившие зомби, рваная одежда, сломочные волосы, черные наряды и косметика на лице, придающая мертвенную бледность. И вот про этим фанатеет Триш. Сам фестиваль цветов проводился в честь богини плодородия и ознаменовал начало летнего периода. Центр города украшали живыми цветами, устраивали ярмарку, развлечения, а также парад машин с цветочными композициями. Любая желающая девушка могла принять участие в конкурсе на титул королевы цветов. Для этого нужно подать заявку, получить специальный браслет, а затем дождаться результатов голосования. Каких-то особых критериев для отбора не было. Может, мне тоже поучаствовать? Хм, тогда нужно определиться с нарядом, идти на праздник в штанах не самое лучшее решение, хоть в них и удобнее.